Глава пятая. Мой загадочный собеседник стремительно удалялся по коридору. Грубиян и невежа. Но, похоже, он единственный, кто поможет мне отыскать мэтра Ланселота. Поэтому я вздохнула и припустила вдогонку. Мужчина прикоснулся к ручке двери, и я ощутила магический импульс, отпирающий замок. Уже интересно. Так он маг и знает нужное заклинание. Выходит, руководитель больницы ему доверяет. За порогом обнаружилось тесное помещение без окон, уставленное шкафами со стеклянными дверцами и стеллажами с инструментами и препаратами. Я увидела знакомые снадобья, некоторые из них очень дорогие. А другие, облегчающие сильную боль, пользовались спросом не только у страждущих пациентов. Вот, например, вытяжка из желез у Иверны На чёрном рынке продаётся по баснословной цене и называется «синяя бездна». Действительно бездна, ведь несчастные, подсев на эту гадость, уже не могут вернуться к нормальной жизни. Понятно, почему дверь заперта. Да небось и чары наложены непростые. Пока я глазела на зелье, мой молчаливый спутник жестом пригласил меня выйти. Заглянув в соседнюю комнату, снял с полки свёрток, в котором металлически брецали инструменты, На третьем курсе мы как раз учились собирать укладку на операцию, поэтому я её сразу узнала. «Держи». Сверток внезапно оказался у меня в руках, а я от неожиданности его едва не выронила. Только бы не подумал, что я не умеха. «Нам предстоит операция?» — спросила я, притворяясь, что это для меня привычное дело. «Пф, по десять операций на дню». Ответа не дождалась. Мужчина вынул из шкафа несколько склянок, он брал их с полок, почти не глядя. И я пришла к выводу, что он часто бывает в кладовке. «Где я смогу переодеться?» Я старалась придать голосу профессиональной уверенности, не показать, что у меня трясутся поджилки. Операции до сегодняшнего дня я наблюдала только со стороны, сама не участвовала. Что же, всё когда-то бывает впервые. «Переодеться? Как?» «Разве вы не собираетесь работать в этом замечательном платье?» «И откуда столько ехидства?» «Может, у вас хотя бы найдётся кожаный фартук?» — сдержанно спросила я. Мужчина впервые отвернулся от полок и уставился на меня, как на ожившую скульптуру. «Вы серьёзно собираетесь меня ассистировать? Это даже любопытно!» «Конечно, серьёзно!» — вспыхнула я. «Никак не могу понять, в чём подвох. Или здесь всем практикантам устраивают проверку на прочность?» Фартук и косынку выдам внизу. Он вышел, чуть не прихлопнув меня дверью. Я едва успела выскочить. «Ну что за нахал?» Снова запер кладовку заклинанием и размашисто зашагал в обратном направлении. Я догнала его только внизу, да и то лишь потому, что мужчина остановился и, скрестив руки на груди, ожидал меня на лестничной клетке. Я прямо физически ощутила, как меня окатило холодом. Так презрительно он смотрел на меня, запыхавшуюся, семенящую по ступенькам. Проклятое платье оказалось слишком узким, я чувствовала себя в нём ужасно неуклюжей. «Похвальная поспешность!» — процедил он, и это точно была не похвала. «Но...» — начала я и запнулась. Со спины к вредному господину приближался давишний орк, прежде дремавший у стены, и узнала его по соломенной шляпе. Однако сейчас он вовсе не выглядел мирно. Да я и прежде обошла бы его по широкой дуге, если бы разглядело лицо, прикрытое полями шляпы. По щекам змеялись чёрные прожилки. Такие характерные следы на коже появляются у любителей дурманных зелий. Чем крепче несчастные подсаживаются на синюю бездну или на сиреневый туман, тем ярче сеть сосудов. Орк явно давненько сидел на зельях. Он шагал нетвёрдой походкой, глаза вращались в орбитах, изо рта текли слюни. Жуткое зрелище. Я хотела подать знак своему нахальному спутнику. Он, хоть и грубиян, не заслуживает глупой смерти, но вместо предупреждения с губ сорвался вскрик. Мужчина слегка приподнял бровь, мол, что за истерический писк. К счастью, он догадался оглянуться и нос к носу столкнулся с жутким посетителем, который подобрался совсем близко. «Вот так, теперь посмотрим, как ты заорёшь», — подумала я с неожиданной мстительностью. «Признаюсь, мне хотелось, чтобы с лица мужчины слетела его надменная маска. А с другой стороны...» И если он перепугается и убежит, бросив меня наедине с опасным типом. Как мне отбиваться от орка? В голову, как назло, не приходило ни одного боевого заклинания, а ведь я посещала спецкурс и даже сдавала зачёт. Я готовилась к худшему и, прижав одной рукой к груди свёрток с инструментами, разминала пальцы и судорожно вспоминала пасы. Однако удивительное дело. Молодой целитель окинул орка бесстрастным, я бы даже сказала, скучающим взглядом. Чего тебе, дружок? Хрр. Гортанно прохрипел орк, брызгая слюной. Где ранятся зелья? Конечно, он пришёл за зельями. Да он сейчас из нас всю душу вытрясет, чтобы заполучить флакончик синебездный. Орк точно почувствовал мой испуг. или просто заинтересовался, кто это там мельтешит на заднем плане, и перевёл на меня мутные глазищи. «Где хранятся?» — прорычал он и протянул ко мне лапищу. Я вжалась в стену. Спасибо хоть не заверещало с перепугу, только на это и хватило моих душевных сил. Но всё, сейчас меня, кажется, станут убивать. Не слишком-то я рассчитывала на помощь со стороны высокомерного сноба и совершенно не ожидала, что нахальный тип заступит орку-дорогу. «Милое дитя, самое время идти домой», — спокойно сказал он мне. До конца коридора, последняя дверь, за ней чёрный выход в переулок. «Домой? Серьёзно? Не время задавать вопросы, поэтому я коротко ответила. «Нет», а потом добавила, «Чем вам помочь?» Я не видела выражения лица целителя, но, по-моему, удивились даже его уши. Он качнулся с носков на пятки, будто размышляя. Между тем терпению орка пришёл конец, и он сгрёб мужчину за грудки. Затрещала, разрываясь ткань рубашки. Я в ужасе зажмурилась. Следом за треском материи раздался характерный треск электрического разряда, а после — звук падения громоздкого тела. Я распахнула глаза. Целитель стряхивал с ладони синеватые искры. «Понятно», — шарахнул налётчика молнией. На грохот из палаты выбежал мужчина средних лет, уставился на нашу троицу, на меня, вжавшуюся в стену, на орка, развалившегося на полу, на целителя, с сожалением рассматривающего прореху на рубахе. «Киран, ты ещё не ушёл? Отлично, помоги мне оттащить посетителя за дверь». «Снова явился? Я думал, он уже отдыхает за решёткой». Видно, у наших доблестных городских стражей есть дела поважней. Мужчины обсуждали происшествие так, будто каждый день выставляют за дверь обезумевших грабителей. Похоже, права была госпожа Тоби, предупреждая о всяком сброде. Ну и местечко. «А мне здесь предстоит работать». «Только рубашку сменил». Киран, понимающий, покачал головой. «Да, удобная была рубаха. Для работы самое то, не запотеешь». Они изучили дыру на груди во всех подробностях, точно рваную рану на теле пациента. Но что за люди? На полу неподвижное тело, у стены онемевшая от ужаса девушка, а они прореху в рубахе рассматривают. «Кстати, а это кто?» Киран всё-таки удосужился обратить на меня внимание. «Вот спасибо, племянница». со значением сообщил целитель «А, а откликнулся сотрудник собирается мне ассистировать они мнелись улыбками да что вообще происходит что творится в этой забытой богом больнице какие то мифические племянницы дикие орки не принимают ли здешние целители сами запрещенные вещества мужчины схватили орка за руки и поволокли по коридору «Дождусь, пока его заберут в каталажку, по караулю», — сообщил Киран. «Просто так, что ли, больница платит этим лентяям. Должны являться по первому требованию». Я не знала, что мне делать. Идти следом, остаться на месте. Решила, что рано или поздно нахальный целитель вспомнит про меня и вернётся. Вернее, вспомнит про инструменты. Ими он точно разбрасываться не станет».